Хотя еретики отвергали законный брак и находившимся в браке запрещали совокупляться, совокупление грех, уставили то напрасно Адам и Ева. Однако учитель сборщик Григорий Сапожников имел связь с согласницей Федосиевой Яковлевой. На сборище бывшим в доме Григория Сапожникова хозяин вертелся и говорил: молитесь Богу. Идет на вас гнев Божий, взяты будете под караул, Будете мучены и биты, нападут на вас архиереи и судьи, А вы их не вините и не кляните, а потерпите. А потерпя, Бог и всемилостивейшие государыня освободят. Федосия Якулева показала, слышала она от согласных своих, Что есть у нас в Ярославле наш государь, батюшка, Крестьянин Степан Васильевич, который содержит небо и землю. и мы его называем Христом, а жену его — Афросинью, госпожою Богородицею. Учителем Степана и жены его был крестьянин Астафьянуфриев. Для помощи в борьбе с расколом Синод исходатайствовал у императрицы позволение издать две книги «Розыск о раскольничьей брынской вере» Дмитрия Ростовского и «Возражение на ответы выгорицких раскольников» Феофилакта Лопатинского. В описываемом году Синод имел удовольствие получить следующий указ. Коллегию экономии отставить и все доходы синодальных, архиерейских и монастырских вотчин отдать ведомство и управление Святого Синода, по-прежнему со всеми расходами, на что было положено и употреблялось из тех доходов при Петре Великом, исключая один только заэконоспасский училищный монастырь, который содержан будет на особую сумму. Кончились столкновения с коллегией экономии, но продолжались столкновения с воеводами. Воеводские товарищи в Переяславле за леском князь Щепин Ростовский бранил и им учинил одного священника, который от этого заболел и умер. Сенат приказал нагребко исследовать и Щепина взять в Москву. Через несколько времени сенат представил в сенат длинный список. присланный казанским епископом Лукою, список по боям, которым подверглись духовные лица от светских, причем Синод жаловался, что губернаторы и воеводы продолжают привлекать к своему суду духовных людей. С другой стороны, вятский архиерей Варлаам дал пощечину воеводе Писареву. Воевод дожаловался, что на него напали архиерейские служки и школьники с дубьем, но он их разогнал и двоих схватил Когда воевода допросил схваченных, то явился к нему в канцелярию сам архиерей, стал бранить скаридную бранью и, наконец, дал пощечину. Архиерей показывал, что у него на обеде шестого декабря был воевода и сын его из Майловского полка подпоручик, приехавший в отпуск. Сын заставил певчих петь вечную память и, взяв кубок с пивом, говорил купцам: «Здравствуйте, господа Каналии, Хлыновское купечество». Потом приходил к келье архиерейского казначея и хотел его бить плетьми. Девятого числа воеводский сын зашиб архиерейского секретариата полусмерти, а на улице были схвачены целовальник и хлебник семинарские и взяты в воеводскую канцелярию для розыска. Пьяные воеводы с сыном велели уже и огонь в застенке разложить для пытки. Тогда архиерей поехал в воеводскую канцелярию но на его увещание во его дотвечал неучтивыми словами за что Архирей и ударил его полоните по приезде в Москву в феврале месяце Синод получил тяжелый для себя указ императрицы по неже дело исправления Библии к печатанию оно и вновь давно уже зачатое и поныне несовершено а нужда в том церковная и народная велика Того для сим нашим указом повелеваем, дабы Святого Синода все члены, всю Святую Четыридесятницу, к исправлению Онной Библии и к печатанию Онной вновь трудились от получения сего нашего указа каждый день поутру и пополудни, кроме недельных дней, чтоб, ежели возможно, Онное исправление окончить к празднику Святой Пасхи, а по окончании Онное исправление Библии объявить нам но не печатайте оную вновь исправленную без нашего указа токмо потребные к тому печатнию вещи приготавлять, а особливо бумага, чтоб была употреблена на оные печатания, сделанные на российских фабриках советника Затрапезного и ассистора Гончирова и на других к тому делу годные. К сему же делу повелеваем употребить и кроме членов сенатальных духовного чина людей ученых. Для исправления текущих дел по синодальной должности, которых в пост меньше других времен бывает, отредить несколько из членов же синодальных, которые имеют о приключившихся иногда важных делах синоду доносить и решение требовать. К празднику пасхи исправление Библии не было кончено, и в июле Амвросий Новгородский подал просьбу императрице уволить его от исправления Библии по причине болезни. Потому что головой я весьма немощен, а дело требует довольно урассуждения. Дело затянулось, как увидим, на несколько лет. Елец Советы не могла обратить большого внимания на это неисполнение своего указа, потому что была занята в это время важным семейным делом, которое по тогдашнему напряженному состоянию Европы не могло остаться свободным от политических интриг. Императрица, обеспокоенная сочувствием к брауншвейцерской фамилии, высказавшимся в деле Турчининова и потом в деле Лопухина, хотела как можно скорее устроить брак наследники престола великого князя Петра Федоровича. Но легко понять, как важен был вопрос о выборе невесты и для своих, и для чужих. Брюмеру, Листоку, Мардофельду, Шитарди нужно было, чтобы молодая и великая княгиня и ее родственники, приближенные, которые с нею приедут в Россию, не пошли наперекор их влиянию и видам. Чтобы не содействовали видом Бестужева. Выбор последнего уже пал на саксонскую принцессу Марианну, дочь польского короля Августа III, ибо этот брак вполне соответствовал его политической системе союзу между морскими державами Россиию, Австрию и Саксонией для сдержания Франции и Пруссии. Как только в противном лагере узнали о намерении Бестужева относить на саксонской принцессы, так поспешили найти другую невесту. Что была София Августа Фредерика, дочь принца Ангальцерпского, находившегося в прусской службе, и Елисавета Голштинская, сестры епископа Любского, избранного в наследнике шведского престола. 10 декабря 1743 года Шитарди писал Амилоту: Саксонский посланник Герцдорф не мог получить. 25 тысяч вспомогательного русского войска за английские субсидии благодарялись Листоку и Брюмеру. Герцдорф предлагал также брак между великим князем и дочерью польского короля. Брюмера и Листоку праведов об этом представили царицы, что принцесса из сильного дома едва ли будет склонна к послушанию. Надобно избрать такую, для которой брак бы был полным счастьем. Употребили и духовных лиц для внушения, что принцесса католичка будет опаснее для православия, чем протестантка, и предложили принцессу цербскую.